Неполнота древнейших списков Но едва ли одной этой критической разборчивостью можно объяснить заметную неполноту свода. В позднейших списках начальной летописи встречаем ряд известий, которые не нашли себе места в списках древнейших, хотя сами по себе ничем не возбуждают критического недоверия. Большую частью, Это краткие известия о событиях, которых нельзя выдумать или не для чего было выдумывать. Так пропущены известия о том, что в 862 году призванные князья построили город Ладогу, и здесь сел старший из них Рюрик, что в 864 году убит был болгарами сын Аскольда, в 867 году воротились от Царьграда после поражения. Аскольд и Дир с малой дружиной, и был в Киеве плач великий, что в том же году бысть в Киеве глад велий а Аскольд Дир избили множество печенегов. В древнейших списках 979 год оставлен пустым, а в позднейших под ним помещены два любопытных известия о печенежском князе, который бил челом Ярополку о службе и получил от него грады и власти, и о приходе к Ярополку греческих послов, которые взяша мир и любовь с ним, и я яшасы ему подань, якружу и отцу его, и деду Из времени князя Владимира пропущен ряд известий о печенежских и болгарских князях, крестившихся в Киев, и о посольствах, приходивших в Киев из Греции, Польши, Чехии, Венгрии, от Папы. Такие пропуски можно проследить и в дальнейших книжениях по всему XI веку. Эти пробелы частью можно отнести насчет Лаврентьевского списка, который, будучи древнейшим, не может быть признан наиболее исправным. В нем по вине писца пропущено много мест, сохранившихся в других, ближайших к нему по составу и тексту списках. Иные известия могли быть опущены по соображениям самого составителя свода, но внесены в него ближайшими по времени переписчиками, которые бывали отчасти и редакторами переписываемых произведений, и могли восполнить пробелы по источникам, бывшим под руками у Сильвестра, еще не успевшим затеряться. Но в некоторых летописных сводах, особенно новгородского происхождения, Первые века нашей истории излагаются столь несходно со сводом, усвояемым нами игумену Сильвестру, что такой разности нельзя объяснить неполнотою списков или редакций. Это и побудило академик Шахматова предположить существование особого, более древнего летописного свода, составленного в конце XI века и послужившего основным ядром, из которого в начале XII века составился свод, читаемый нами в Лаврентьевском списке. Все это приводит к мысли, что Сильвестровский свод далеко не вобрал в себя всего запаса рассказов, ходивших в русском обществе про первые века нашей истории или, по какой-то случайности, Именно древнейшие списки сохранили начальную летпись в сокращенном, а позднейшие в более полном составе, как думал Сергей Михайлович Соловьев.